в конце концов ликвидируют бесплодный спор механистов и виталистов, во многом схоластический, внесенный в биологию философами и не вытекающий из наблюдавшихся фактов. Эта философия хализма интересна еще потому, что она по-новому пытается перестраивать теорию познания, глубоко вкоренившуюся за последнее столетие в научную мысль физиков и математиков, позволившая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 которые я вел после моих докладов в Обществе естествоиспытателя в Ленинграде, председателем которого он был. Иван Парфеньевич считал, что абиогенез все же, вероятно, происходит, может быть, непрерывно в мире невидимых глазу организмов самых низших. Он не мог отказаться от такого понимания мира. Иван Парфеньевич Бородин, крупный натуралист, философски или религиозно отнюдь не был материалистом. Для философских материалистов абиогенез является одним из догматов их веры. Другие думают, что он произошел в одной из эпох геологической истории планеты. В этом последнем случае он, согласно изложенному в параграфе 142, не может быть отрицаем, но требует таких условий окружающей среды, которые нам представляются возможными, но по существу неясными.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 Бернал и особенно Боуден с сотрудниками доказали, что кристаллические белки Станлия и другие не являются кристаллами при их изучении в рентгеновском свете, а являются или жидкостями, или твердыми мезоморфными структурами. Они не обладают свойствами однородных трехмерно-анизотропных структур. В то же время работа Бернелла и его сотрудников доказали однородную анизотропную структуру,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 можно их считать белками, содержащими живые, может быть в латентном состоянии, вирусы. Некристаллическая жидкость, ни твердое изоморфное тело не могут быть отделены от мельчайших вирусов 10 в минус 6 степени сантиметров размера перекристаллизацией, хотя бы многократной, как это считали достаточным для установления белков, заключающих фильтрующиеся вирусы. В этих мезоморфных или жидких кристаллах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 Он пережил Пастера, старше которого был на 6 лет, на 13 лет, и перед смертью, 1905-й, опубликовал мемуар, не вполне беспристрастный, но заслуживающий серьезного внимания о работах Пастера. Его значение в этой и ряде других проблем начинает сейчас выясняться. Бешам является предшественником ученых, установивших понятие вирусов, невидимой формы жизни, размера молекул.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 в осадочных и органогенных породах, в морской воде. Может быть, в них входят металлические элементы, если верить анализам миграции, проводимым Бешамом. Эти анализы должны быть выяснены. Работы Бешама в этом направлении заслуживают внимания, повторения и проверки с новой методикой, несравнимой по точности с методикой Бешама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 Причина этого нарушения, которое являлось проявлением жизни, исчезла. Опыты абиогенеза в такой биокосной среде до сих пор произведенные дали отрицательные результаты. Пастер повторил опыт, который наблюдал в Эльтоне, Германия, в 1820-х годах, и обратил большое внимание на себя. Как вытекает из параграфа 142.